Глава 50 После вживления сумеречной частицы меня весь день трясло. Бросало то в жар, то в холод, а порой я думал, что умираю. Но хуже всего было слышать все те же насмешки от старших. Я-то думал, что стану одним из них. Ну или хотя бы перестану быть изгоем. Но ко мне стали относиться еще хуже. Меня не стали сопровождать в мою комнату, даже не спросили, как я себя чувствую, а просто выперли из операционной. Ну а что им до моего самочувствия? Не подох и хорошо. Рана затянулась, значит жить буду. Только в коридоре меня уже поджидал Бург со своими дружками. «Лучше бы ты сдох, лошок!» — рявкнул он и прижал меня к стене. Я тут же начал создавать материю, но мои руки схватили его дружки. — Что, нравится чужая частица? Совесть не мучает? — спрашивал он, глядя мне в глаза. — Будто у тебя не чужая, ты такой же! — возразил я. Меня самого корежило от понимания, что Дара умерла ради этой операции. Но Буркаш покраснела от злости на меня, будто это я виноват в ее смерти. Мне вживили частицу с уже убитого парня. Он умер в городе от нападения мутанта. А ты? А тебе? И ты в это веришь? Заткнись!» Крикнул он и ударил меня по лицу. Я попытался вырваться, но держали меня очень крепко. «Ты не заслуживаешь этой частицы!» Кричал он, непроизвольно плюясь слюной. «Отвали! Лучше бы ты сдох!» Снова крикнул он, ударив меня в очередной раз. «Пошел ты! Сдохни, Варус!» Он снова ударил меня, и тогда я сорвался. Я сам не понял как, но я сорвал выключенный кристалл с потолка силой мысли и бросил в голову бурку. Тот испуганно развернулся, не сразу поняв, что случилось. А я бросил в него еще два кристалла. Один из них попал ему в грудь, а второй проехался по лицу, оставив глубокий шрам. «Вы что тут устроили?» – заорал охранник, случайно или нет проходивший мимо. Из лаборатории выбежали красный док и женщина-псионик. «Что тут происходит?» – спросил доктор. «Они тут драку устроили. Где остальная охрана?» «Это ты у меня спрашиваешь? Я не знаю, где вы бродите. Кто вообще кристаллы выключил?» – разозлился док. С тех пор меня перестали бить, но по взглядам было ясно, как меня презирают Бург и его дружки. Через пару лет появилось несколько новеньких, с которыми я уже нормально общался. А еще позже меня забрали в другое место. Это была лаборатория под ночным вулканом, где я познакомился с Кутисом. Там мы и стали лучшими друзьями. Ему не стали вживлять сумеречную частицу. Регенерация слишком слабая, и он бы не перенес операцию. Так что его оставили только с ночной, сосредоточившись на ее развитии. «Очухался? Я уж думал, подохнешь!» – разбудил меня голос Данти. «Вообще-то я спал!» – ответил я. «Ворочаться начал, значит, живой!» «Не дождешься, я еще тебя переживу». «Ну, в этом я даже не сомневаюсь. Они протестили мои навыки и хотят извлечь частицу». «Это же не всегда смертельно», – заметил я, потягиваясь на койке и ощупывая срастающиеся переломы. «В девяти случаях из десяти», – с улыбкой ответил дантист. «Откуда знаешь?» «Добрый доктор в красном халате мне любезно об этом сообщил». «А еще...» «Что? Доктор в красном?» Подскочил я с койки. «Ну да, а что?» Удивился Данти моей реакции. «Голос еще такой низкий, как у маньяка какого-то». «Да-да, точно. Я даже слышал, как он дышит, когда тот резал меня». «Тебя резали?» «Да что они только не делали. И резали, и кололи, лупили током, обливали кислотой. Хотя не поджигали, во». Значит, не все перепробовали. «А док что сказал?» «Говорит, что частица просто отличная. Будто я сам не знаю». «А вживить тебе сумеречную не хотят?» «Ня, уже слишком поздно. Моя ночная почти полностью захватила контроль над телом и другую частицу не примет». «Контроль? Это как?» «Ну не контроль, а типа синергия». Я действую обычно на рефлексах, я не думаю, что нужно создать тентакли и куда-то их направить, а просто действую. Не знаю, как объяснить. Я, кажется, понял. Действуешь на автомате? Это как при игре на гитаре, поначалу нужно управлять пальцами, а потом они будто сами все делают. Я не играю на гитаре. Да мне насрать, если честно, я тебе для примера сказал. Так приводи нормальные примеры, чтобы понятно было. «Пошел в жопу, не буду я тебе ничего приводить», — ответил я. Вот так вот мило мы пообщались, после чего нам принесли еду. Хотя больше это напоминало отходы с помойки. На тарелке блюдо выглядело так, будто его уже кто-то съел, а затем отрыгнул обратно, после чего сварил и вывалил на тарелку, уронив при этом пару раз на песок. Но жрать хотелось дико. Организм требовал много энергии на восстановление тела и применение навыков. На вкус признаться было не так уж и плохо. Или это так казалось из-за лютого голода. По крайней мере, блевать не хотелось. А когда распробовал, то я понял, что это были лишь замороженные овощи. Только непонятно, сваренные до или после заморозки. К тому же было несколько незнакомых мне плодов, какая-то смесь ореха с яблоком и чем-то терпким. Порции тоже порадовали, не меньше килограмма, это точно. Хотя, если это на целый день, то не так уж и много. Шмурдика в жидком виде нам не давали, но в еде отчетливо чувствовался вкус орума. Похоже, его через шприц добавили, или другим способом. В этом была своя логика. В жидком виде мы могли бы отказаться от приема этой секреции, а с едой в любом случае сожрем и не превратимся в мутантов. Хотя можно было и с водой разбавить, ее бы я точно выпил. Но и еда была довольно сочной, так что после ее приема пить перехотелось. Затем наступило свободное время, чего я совсем не ожидал. Нас выпустили в зал, но отключать кристаллы, как в детстве, не стали. Точнее, выключили только часть. Навыки, если и получится использовать, то с большим трудом и не на всю мощность. Ограничения на этом не закончились. Нам нельзя было подходить к детям, которых тут было намного меньше, чем раньше. Человек 10, не больше. Причем свою дочь я среди них не увидел. Также нам нельзя было выходить в коридор и даже возвращаться в свою комнату. По сути, нас вывели чисто постоять в углу зала и понаблюдать за детьми с расстояния. Бург там тоже присутствовал и показательно жестоко обращался с самыми активными ребятами, играющими друг с другом. Я не повелся на провокации и не дал ему повода поджарить меня шокером. Странно, но я воспринимаю воспоминания Варуса как свои, испытывая те же эмоции. Например, глядя на полку с книгами, мне хочется взять несколько штук и, спрятавшись с ними от чужих глаз, зачитаться, забыв про реальность. А глядя на Бурика, мне хочется размазать его гадкую рожу по этому бетонному полу, на который он с друзьями меня не раз швырял. Время выгула закончилось довольно быстро, хотя я так и не понял, в чем его смысл. Может нас выпустили, чтобы мы с ума не сошли, сидя сутками в одной комнате. А может там делали уборку или проверяли состояние чего-нибудь. А дальше были новые испытания, точнее тесты. Меня с Данти забрали одновременно, но развели по разным коридорам. Мне устроили самый обычный тест телекинетических способностей. Мои ноги закрепили в прочные кандалы в центре комнаты. Руки подняли и закрепили на цепи, которая висела с потолка. Так я не мог сдвинуться ни в какую сторону. Хотя проще было бы прикрепить меня к стене теми же кандалами и ремнями. Никогда не понимал, в чем смысл таких манипуляций. А затем в меня начали стрелять затупленными стрелами. Точнее, вместо острых наконечников на них были свинцовые шарики, оставляющие здоровенные синяки и гематомы на теле. Избежать попаданий можно только остановив или отклонив снаряды. На этот раз начали с простого. Да и Бург здесь был не самым главным. На этот раз даже Руфус присутствовал среди членов жюри. «Первый уровень!» – объявил Бурик, и в меня тут же полетела стрела спереди. Останавливать я ее не стал. Рорик говорил, что это более продвинутый уровень, а я не хочу показывать им все свои возможности. Я лишь немного скорректировал ее направление. При этом я почувствовал, что кто-то пытается залезть ко мне в голову. Мои способности не глушили, так что я умудрился проникнуть в голову одного из охранников. К Бурку или Руфу лезть не стал, те мигом меня почувствуют, но среди персонала было много людей без способностей или только с ночной частицей. Мне удалось услышать разговор ушами этого охранника. Раньше я такого никогда не делал. Он даже не напрягается, но при этом я не могу попасть к нему в голову. Давай больше стрел, но по одной. Мне нужно больше времени, а он пусть сосредоточится, — приказал Руфус Бурку. Второй уровень непрерывно, — объявил Бурк. И в меня одна за другой полетели стрелы, которые я стал отводить в сторону. Особо напрягаться и тут не пришлось но я чувствовал, что защищать свои мысли становится все труднее. «Больше стрел!» – гаркнул Руфус. И в меня начали лететь сразу по два снаряда. Стало немного сложнее, но терпимо. Затем стрелы полетели с разных направлений – спереди, справа, слева, но и это я смог отражать, хоть уже потребовалась вся моя концентрация. «Вот, наконец-то я к тебе подобрался. А теперь показывай свои секреты!» Раздался голос Руфуса в моей голове. «Хрен тебе!» Сквозь сжатые зубы прорычал я. В этот момент две стрелы больно ударили мне в грудь и плечо. «Больше стрел! Давайте десятый уровень!» Заорал Руф, теряя со мной связь. Стрел стало еще больше. Они летели даже сзади, но я как-то умудрялся отталкивать их. Правда, некоторые добирались до моего тела, оставляя болезненные ощущения. «Почему у тебя такая сильная защита?» – ревел голос Руфуса у меня в голове. «Пошел нахуй!» – заорал я, полностью сосредоточившись на защите разума. Получился мощный выброс энергии, и я услышал грохот позади себя. Вместе с этим из моих мыслей вылетел Руфус, а в мое тело врезалось десяток стрел. Пара из них попали по голове, от отчего я едва не отключился. Все поплыло, перед глазами закружились звезды. «Руфус, что с вами? В лазарет его!» Послышались крики охраны. Через пару минут меня тоже забрали и отвели в комнату. Но по дороге я кое-что увидел. Может, я был в бреду, и мне это только показалось. А может, из-за суеты с Руфусом охрана забыла замылить одно из окон. В нем я мельком увидел свою дочь. Она сидела на койке и что-то читала. Комната у нее была обставлена получше наших. В ней имелся и шкафчик для одежды, и полки с книгами и всякими безделушками. А сама Лиза выглядела как раньше. Будто не было этих десяти лет, когда я сидел на озоне. Даже лицо ее было таким же, как раньше. Любопытным, задумчивым и немножко грустным. Очухался я спустя полчаса или час. Голова гудела, под носом была засохшая кровь, а по всему телу болела десятка-два синяков. Одиночные еще ничего, но места, куда стрелы попали два или три раза, Болели в разы сильнее и жутко свербели. Но мое состояние было еще очень даже ничего по сравнению с дантистом. Точнее тем, что от него осталось. Парень был без сознания, а точнее в полубреду лежал на своей койке и что-то невнятно бормотал. Его одежда была залита кровью, а на груди красовался шрам. Ему удалили частицу. «Данти, Данти, ты как?» – окликнул я его. Тот, никак не отреагировав, продолжил что-то бубнить себе под нос. Я подошел поближе, сам не знаю зачем. Хоть и ненавидел этого ублюдка, но видеть его таким слабым и беспомощным мне было жаль. Видимо, еще осталось во мне что-то человечное. «Данти!» – спросил я еще раз. Еще раз так меня назовешь, оторву тебя руки, прохрипел он. Вот, блин, а я уж надеялся, что ты подыхаешь. Не дождешься. Что ты там ворчал только что? Да репетировал речь, когда начну убивать этих тварей. Ты знаешь, что-то она не очень впечатляет. Значит, ты пережил извлечение. Как видишь, хотя живым я себя не чувствую. Да и не выглядишь, если честно, добавил я. «Ну, ты радуйся, ага. Без меня твою жену все равно не отпустят». «Значит, заберу тебя с собой», — пожал я плечами. «Хе, без моей частицы мы отсюда ни за что не выберемся». «Значит, вернем твою частицу». Дантист раскрыл глаза и посмотрел на меня. «Как?» — спросил он. «Пока не знаю, но что-нибудь придумаем». Ты уж думай побыстрее, пока ее не вживили какому-нибудь ушлепку. Я попытался восстановить в голове события, происходившие вокруг, когда меня оглушило. Все это я тихо проговаривал сам для себя. Мне так легче вспоминать. Вот охрана вытащила Руфуса и куда-то потащила, видимо, в лазарет. В тренировочном зале врубили нулевые кристаллы, и охрана отцепила меня от кандалов. Затем меня поволокли по коридорам, длинным, извилистым, узким. — Ты сказал узкие коридоры? — уточнил дантист. — Да, а что? — Я видел такой. Это недалеко от нас. — Ммм, круто. А что толку от этого? Как мы выберемся из камеры? Как мне использовать навыки? Как справиться с охраной? — Ну, это уж ты сам придумай. Я больше не боец. С другой стороны, охрана тоже не может использовать навыки под нулевыми кристаллами. Но у них есть шокеры. Да, у них шокеры. Задумчиво повторил я. Если забрать шокеры, шансы уравняются. Не совсем. Ты полуовощ, а их толпа. Хотя я не знаю, сколько их здесь. Может человек 10, а может сотня. ⁇ сказал я. ⁇ И что ты предлагаешь? ⁇⁇ спросил дантист. ⁇ Ждать ролика ⁇ Пожал я плечами. Ты издеваешься? Что этот придурок может сделать? Да его последний отряд наверняка прикончил. Кстати, они уже прибыли? В смысле, новый отряд стражи? Думаю, да. Мы тут уже двое суток. Значит, отряды уже два раза сменились. Нужно будет выяснить, что у них в головах творится. Но сначала схожу, пописаю кровью. Сказал я и отправился в кабинку. Пользовался я ею не впервые, но только сейчас обратил внимание на освещение. Нет, здесь тоже все продумали. Поставили несколько нулевых кристаллов и даже решетку, чтобы до них нельзя было добраться. При этом архитекторы не учли одного. Небольшое количество кристаллов можно закрыть. Конечно, обычному ночнику это ничего не даст, но с развитой сумеречной частицей... Я выскочил из кабинки, забыв даже о том, что собирался сделать, и принялся осматривать ее вокруг. «Что, не понравилось писать кровью?» – пошутил дантист. Я слегка успокоился и взял себя в руки. «Если тут есть камеры или за нами наблюдают через окно, я могу себя выдать». Приняв задумчивый вид, я стал осматривать всю комнату. «Простатит замучил. Могу посоветовать одного доктора, как доберемся до города», – не унимался дантист. Я же пристально всмотрелся в окно. Если присмотреться, то можно заметить, что по контуру оно немного ярче светится. А это еще что? За туалетной кабинкой я обнаружил небольшой выключатель. В детстве у нас в квартире таким свет включался. Большая коробка размером с ладонь и небольшой переключатель размером с кончик мизинца. Правда, саму коробку я не видел, а вот переключатель был, даже с какими-то рисунками. По изображениям я понял, что это два режима окна – «вкл» и «выкл». Между ними был еще один режим, похожий на «вкл», но с одной стороны. Но выключатель в этом положении не задерживался. Видимо, эта функция не разблокирована. А вот при режиме выкл замыливание окна пропало и я, наконец, смог увидеть коридор из своей камеры. Вот я идиот, как этого раньше не замечал. Хотя особого открытия в этом нет. Ну подумаешь, смогу видеть прохожих. К тому же с другой стороны, скорее всего, стоит такой же выключатель, только с более высоким приоритетом. И при желании любой охранник сможет перекрыть мне обзор. Но пока этого не случилось, пусть стекло остается прозрачным. «Что тут еще интересного есть?» Спросил я вслух, продолжив изучение комнаты. С другой стороны стекла, недалеко от туалетной кабинки, был похожий выключатель с изображением капель. Вроде бы сразу стало ясно, что это душ и зачем он нужен. Но я не удержался и переключил его в положение в кл. На меня сверху полилась вода. Сначала холодная, но через несколько минут она стала теплее. Правда, я уже выключил душ, не успев насладиться теплой водой. Вся одежда промокла, и я, как идиот, стоял в ней недалеко от окна. Дондист при этом ржал и кривился от боли в груди. — Чего ржешь? Снимай одежду! Рявкнул на него я. «Что? Может тебе еще полотенце подать или шампунь одолжить? Я серьезно, снимай одежду!» Сказал я, подходя к нему. Затем я склонился над его койкой, от отчего он заметно напрягся и принял хищное выражение лица. Я же прошептал. «Я знаю, как отсюда выбраться, но мне нужна твоя одежда». Тут посмотрел на меня недоуменным взглядом, не понимая, прикалываюсь я, или рассудком двинулся. Но через несколько секунд раздумий он снял свою одежду и протянул мне. Я начал снимать свою, забираясь в туалетную кабинку. Все выглядело так, будто я случайно намочил свою одежду и отнял сухую у более слабого сокамерника. Хотя отчасти это так и было. На самом деле, как только я закрылся внутри, Я принялся закрывать нулевые кристаллы, чтобы заблокировать их излучение. Проблема была в том, что они находились на всех четырех стенах кабинки и пара штук на самом потолке. Все вверху, но при этом двух рук никак не хватит, чтобы их закрыть. Я даже головой пытался прижать части футболки к потолку, но ничего не получилось. «Эй, Данти, мне нужна твоя помощь!» Позвал я его. «Что? Ты охренел?» «Данти, сам я не справлюсь!» «Чем ты там занимаешься, мать твою? Совсем рехнулся, извращенец проклятый!» «Да бля, Данти, помоги мне!» — повысил я голос. «Не называй меня так!» — рявкнул он, а потом притих. То ли здравомыслие проклюнулось в его голове, то ли любопытство, но дантист в одних трусах с трудом поднялся и подошел к кабинке. «Что нужно делать?» — спросил дантист. — Залазь ко мне! — Чего? Пошел нахрен! — Данти, мне нужна твоя помощь! Сквозь сжатые зубы процедил я. Сокамерник понял, что я не шучу, и все же залез ко мне в кабинку в одних трусах. — Не вздумай приставать! Я и без частицы тебя уделаю! — предупредил он. — Подержи! Я протянул ему его же вещи и показал, что нужно делать, прислонив свои к решеткам над кристаллами. Тот, пару секунд поразмыслив, сменил выражение лица с недоуменного на лицо гения, который только что совершил научное открытие мирового масштаба. «Да ты... как ты... молодец!» – похвалил он меня. «Эй, не тулись ко мне!» «Да ты сам не тулись!» Толкнул он меня, от чего из кабинки раздался грохот. Не знаю, какая в камере звукоизоляция, но я уже пожалел, что не выключил окно. Если его, конечно, можно выключить изнутри. Дантисту удалось руками закрыть два кристалла и головой третий. Я закрыл оставшиеся два, и в кабинке повис полумрак. Излучение слегка проникало через одежду, но я все же мог использовать свою частицу пусть и не на полную мощность. Сосредоточившись, я начал сканировать ближайших людей. Мысли их читать не получалось, да я и не умел этого раньше. В соседней комнате нащупал пару других пленников. Настроение подавленное, отчаянное. Злость на самих себя и всех вокруг. Нет, это не то, что я искал. С другой стороны один пленник, похоже девушка, настроение переменчивое. Только что она была сосредоточена на чем-то, но сейчас насторожилась и заволновалась. Похоже, почувствовала меня. Может, это Лиза? Нет, я видел ее в узком коридоре, она ж немного шире. Но эта девушка тоже со способностями. Хотя чему удивляться, здесь все такие. К моему удивлению, у меня даже кровь не пошла, хотя я просканировал уже нескольких человек. В этой камере мне давалось это легче, несмотря на усталость и тусклый свет нулевых кристаллов. Едем дальше, пока есть такая возможность. Дальше я заглянул в голову охраннику. Совсем рядом с нами, и мне даже удалось прочитать отрывки его мыслей. Куда их увели? Нужно спросить. Черт, похоже, заметили нашу пропажу. В подтверждение моих слов в коридоре послышался крик. — Лойс, эти из восемнадцатой на процедурах? — А я откуда знаю? — Наверное, раз в камере нет. — Варус, нас, похоже, ищут уже, — прошептал дантист. — Я не закончил, — ответил я, потеряв концентрацию. Пришлось снова собираться с мыслями и лезть в голову к ближайшему охраннику. Поскорей бы в город достали эти рожи, и бург совсем дикий стал последнее время, новенькие еще эти. Эх, пока с ними не выясним, никуда меня не отпустят. Интересно, это он про нас? И почему я не могу забраться поглубже в его мысли? Ах, ну да, я же только что этому научился. Как там Рорик говорил? Третья ступень – это чтение мыслей на поверхности. А что, если направить его мысли в нужное мне направление? Я сосредоточился на новеньких. Это было нетрудно, он и так о них думал, пусть и не так много. У меня в голове появились обрывки образов. Двое парней знакомые лица – Луис и Рорик. «Эй, нужно выходить, иначе они сейчас начнут нас искать», – вырвал меня из чужих мыслей Данти. «Твою мать, они поймали Рорика, Луиса и Рорика!» – обреченно выдохнул я. Мы уже порядком вспотели. Стоять в таких позах в тесной кабине рядом друг с другом было жарковато. Дентист не выдержал и вывалился из туалетной кабинки, споткнувшись на сиденье. Падая, он и меня выбил из равновесия. Я выпал следом за ним, распластавшись на полу. Из окна на нас смотрели двое изумленных охранников. И я был рад, что не мог прочитать их мыслей.